Глава 53. Обвинение. В дом врываются шестеро стражников в темно-синей униформе и тут же находят взглядом рейдера. И только один из вошедших, и одет он вовсе не в синее, а в белое, почему-то останавливает взор на мне. Тот самый инспектор из балла, господин Эйзер Кэмал. «Что за вздор вы несете?» – пугается дворецкий. Рейдер выходит вперед к стражникам, предварительно кинув на меня какой-то непонятный взгляд. «И в чем же меня обвиняют?» – спрашивает он, внимательно вглядываясь в Вейзера. Тот пристально смотрит на меня еще несколько секунд и лишь потом переводит взгляд на Рея. «Вы подозреваетесь в натравливании Карлоклана адептов и учителя Аждарской академии, случившиеся четыре дня назад», – с важным видом заявляет инспектор. Его серые глаза сужаются в узкие полоски. «Что? Какая нелепость!» – Ванда влетает в холл, разъяренная не хуже истинной драконицы, на чью семью посмели посягнуть. Она идет грудью на стражу. «Мой брат, господин Рейдер Герр, спас этих адептов и Беллу! А вы вздумали нацепить на него кандалы?» Рычит девушка так, что, кажется, еще мгновение и кинется прямо на инспектора. «Я бы испугалась, а тому хоть бы хны». Он просто смотрит на Рейдера. Да так пристально, будто собирался съесть его на завтрак. «А может, господин Герр к этому и стремился? Стать героем в ситуации, которую сам же и создал? Об этом вы не думали, госпожа?» По себе людей не меряют, инспектор. Оставьте свои домыслы при себе. Домыслы оставлю, а вот с уликами не поспоришь, заверяет инспектор. Ванда на секунду теряется, а вместе с ней и я. Какие еще могут быть улики? Рейдер может и гад чешуйчатого происхождения, но Карлоклон не стал бы натравливать. Даже я его враг, это прекрасно понимаю. Слушайте вы! Ванда вновь вспыхивает, но Рейдер тихой спокойной фразой унимает ее пламя. Ванда, достаточно. «Но как же так, рейдер?» не желает понимать сестра. «Все в порядке», — говорит он вполне уверенным голосом, хотя его, вообще-то, арестовывать пришли. «Помни, о чем мы говорили». Его синие глаза прищуриваются, будто передавая какой-то сигнал. Иван докивает. «Поняла тебя, брат. Не сомневайся во мне». Говорит она так собрано, что от недавно готовой рвать и метать драконицы, и следа не остается. А я пытаюсь понять, что за бред тут вообще происходит. «Белла». Рэй оборачивается ко мне и сбивает с мыслей. «Мне ты не доверяешь, но доверься ей». Ответить не успеваю, равно как и расшифровать этот непривычно серьезный обеспокоенный взгляд. Будто на кону сейчас не его жизнь, а моя. «Пойдемте отсюда, ни к чему собирать толпу зевак у моего дома. А то дольше потом будете извиняться», усмехается он стражником, и, не ожидая, когда позовут, сам идет к выходу. «Белла, давайте я провожу вас домой», обращается ко мне инспектор. Рэй будто покрывается невидимыми шипами. «Белла дома. Она подруга моей сестры. Вы лучше за мной смотрите. Или думаете, что шестерка стражников сможет меня остановить, если задумаю побег?» Лениво интересуется он. Эйзер Кемал, у которого, кажется, был другой план после ареста хозяина дома, недовольно морщится. «Идите, идите!» – кивает ему Ванда, делая несколько шагов навстречу. А я замечаю, как в руке, которую она прячет за спиной, что-то светится. Инспектор бледнеет, кидает на нее такой взгляд, будто она его прокляла, и тут же отходит на несколько шагов назад. «Слишком быстро. Увидимся в другой раз, мисс Альмас», – заверяет он. Ответить не успеваю, так как Ванда со всей страстью захлопывает перед ним дверь. «Не дождешься!» – шипит она сама себе под нос и тут же спешит взглянуть на камень в руке. Тот едва олеет. «Гоблины!» – злится девушка. «Мне все больше кажется, что я оказалась в водовороте каких-то тайн и интриг. «Что это такое, Ванда?» – спрашиваю я, глядя на камень. «Я объясню, но потом. Одолжи мне это на минутку», – просит она, указывая пальцем мне на шею. «Что одолжить? Дай мне мамину подвеску», – уточняет девушка. «Вот только не ждет, пока я соображу, при тут моя мама. Подвеску дал мне Лир. Сообщить об этом не успеваю, так как Леди Гер уже хватает кулон и на секунду закрывает глаза». «Боги всемогущие! Я же ведь просил меня звать, а не призывать! Я вообще-то...» Начинает белый шерстяной комок, едва тут появившись, но тут же смолкает, видя меня и Ванду. «Что тут происходит?» «Вот и мне сейчас дико интересно». «Рэй был прав, Лир. Тучи сгущаются. Враг начал действовать», — говорит Ванда. «А я едва не роняя челюсть на пол. Ты знаешь, как зовут моего фамильяра?» Выпаливаю я в шоке. Но, поймав на себе их растерянные взгляды, тут же все понимаю. Они не просто знают друг друга. У них куда более близкие отношения». Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит? Кажется, сейчас я начну метать в кого-то молнии. Я объясню. Я сама, прерывает Лира Ванда. А ты бегом к хозяину. Его арестовали. Что? Лира округляет синие глаза. Я же подмечаю другое. К хозяину? Значит, никакой он не мой фамильяр. Никакой он не дух Академии. Он подручный рейдера Гера. Погодите, разве у драконов бывают фамильяры? Белла, прости меня. Я правда все объясню, когда вернусь говорит мне мой нефамильяр. И исчезает во мгновение ока. А я так и стою, хлопая ресницами. Все звуки стихают, даже воздух вокруг меня густеет. Внутри нарастают гнев, обида и боль. в Какой же лжи я жила? Сколько еще от меня скрывают? Белла, доносится до моего слуха тихий голос Ванды. Потом она кладет свою узкую ладонь на мое плечо. Позволь, я тебе все объясню. Позволь, хорошее слово. Будто у меня есть выбор. С одной стороны, хочется послать все в бездну и убежать из этого дурдома. А с другой... А давайте окунемся в этот омут с головой. Узнаем, что все, кому мы доверяли, предатели. Может, там и не один лир играл на две стороны. Может, вообще все, во что я верила, ложь? Вернее сказать, иллюзия, созданная для меня хитроумным кукловодом-рейдером Гером. «Если тебе нужно что-то разбить, я отведу на кухню», шепчет мне Ванда. Я перевожу на нее непонимающий взгляд. «Зачем мне что-то разбивать?» «Ты сейчас злишься, это нормально. Поверь, мне я, ни Рэй не хотели, чтобы все открылось так. Рэй вообще хотел...» «Неважно», — вздыхает она. Затем хватает меня за руку и тащит в конец коридора, пока я не опомнилась. «Сюда», — говорит Ванда, толкая высокую темную дверь и заводит меня в просторное помещение, похожее на маленькую библиотеку, в которой царит идеальный порядок. Столько книг и стеллажей, и все выставлены безукоризненно ровно. Столешница темного стола, Почти пуста, на ней лишь чёрный стакан с перьевыми ручками и большая коробка жёлтого цвета, похожая на ларь. Это кабинет Рея. Он никому не позволяет сюда входить и смотрит за своими вещами сам», — сообщает Ванда. «А я думаю, к чему мне эта информация? потому что он чистоплотный молодец? Но тут в самом деле нет ни пылинки, полный противовес тому, что творится в моём кабинете. Зачем мы здесь?» Решаю я задать Ванде более важный вопрос. «Я не из тех, кто подслушивает, но все же услышала часть вашего с братом разговора», признается она, отведя взгляд. «Ну, хоть кому-то из геров знаком стыд». До этого дня я все время задавалась вопросом, «Почему ты так сильно ненавидишь его?» «Да, то, что он наговорил, непростительно, но ведь понять его гнев все-таки можно». «Разве?» «Ох, у я!» Лир допустил промах, вздыхая девушка. «Он сказал, ты знаешь все, что было написано в твоем дневнике». «Про Оракула знаю», киваю я. Но, кажется, рей и его сестра имеют в виду что-то другое. Эм, это я уже поняла, и дело не в нём. Лучше бы брат сказал тебе сам, но вышло, как вышло. К тому же, рей не про слова, он про поступки. А я хочу, чтобы ты знала всё. Может, тогда вы сможете хотя бы поговорить по-человечески? Говорит Ванда. Она берёт ту самую коробку с угла стола, щелчком пальцев снимает печать и вынимает из неё целую стопку мятых пожелтевших листов. Это... Я во все глаза смотрю на свой собственный почерк. «Мой дневник?» «Копии», – кивает Ванда. Настоящий дневник Рэй найти не смог. Преступник уничтожил его, чтобы скрыть улики и остаться безнаказанным. По копиям невозможно было выяснить, кто именно стоит за этим. Но все же Рэй собрал все страницы до единой, чтобы больше ни у кого не осталось ни клочка твоего дневника. Этот упрямец даже мне не хотел давать его читать. Почему-то горько усмехается она. Затем девушка вновь становится серьезной но у меня и без брата есть свои связи в Академии. Честно сказать, когда я увидела, что в нем написано, я была в такой ярости, что чуть не пошла выдирать тебе волосы. Хорошо, что Рэй не позволил. За что ты хотела вырвать мне волосы? Лучше прочти сама, а потом, если хочешь. И на это взгляни. Сестра Рэя открывает ящик стола и достает коробку с конвертами и какими-то пометками на листах. Письма? Я не читаю чужое. Они не чужие. Рэй писал их тебе но не стал отправлять. А рядом пометки и исследования. В них нет никакой тайны. Можно смело смотреть, говорит Ванда, кладет все на стол и идет к дверям. Я буду у себя в лаборатории. Не спеши, сообщает она на прощание. И оставляет меня наедине со всеми тайнами прошлого.